часть вторая казнить нельзя помиловать глава первая гвенделлин влентайн наследница Ридарского королевства некоторые говорят что судьба не зависит от нас мы над ней не властны но я знаю точно выбор есть и нужна только храбрость чтобы его сделать каждого правителя с самого детства Учат никому не доверять, рассчитывать и учитывать все до мелочей и держать эмоции в узде. Но жизнь не остановить, а люди не магические големы, чтобы беспристрастно выполнять приказы и поступать как должно. Многие боятся и любви, и одиночества, предпочитая первое, думая, что так безопаснее. Лучше быть одному, чем страдать от безответной любви. В моем положении выбора не было. Придумав простой план... И выборов невзрачного мужчину, я чувствовала себя в безопасности, не воспринимала человека всерьез, мы просто общались. Спустя некоторое время начала ловить себя на мысли, что все чаще думая о нем. Вспоминая его слова, улыбку, жесты, стала замечать некоторые незначительные, на первый взгляд, детали в его образе и поведении, которые изначально укрылись от внимания и постепенно влюблялась в него, не отдавая себе отчета. Казалось, он уделял мне больше внимания. Делал необычные комплименты, от которых я покрывалась румянцем. С каждым днем он нравился мне все больше и больше, и это привело к логическому завершению, к признанию. Однажды принц Квардейл сказал, что для женщины корона особенно тяжела. Он был прав. Как часто я повторяла себе, что выбрать некрасивого мужчину лучше. Это от многого убережет. Но в любви нет страховки. Влюбившись, мы всегда готовы обманываться». Как оказалось, внешность не важна. До сих пор не могу поверить, что он пил оборотное зелье, чтобы стать уродом. Не нужно быть гением, чтобы понять, почему он так поступил. Красавец не желал, чтобы мой выбор пал на него, не хотел на мне жениться. Конечно, он может получить любую женщину, отец принуждает выбрать себе венценосную супругу и в какой-то мере зависеть от нее. Пора бы мне привыкнуть, что мир не так легок и прост. Опустошенность разливалась в груди, будто в душе проделали огромную дыру. И чем больше я размышляла об этой ситуации и о своих чувствах, тем хуже мне становилось. Абсолютное эмоциональное истощение и полное отсутствие сил. Я добралась до своих покоев, отпустила слуг и с ужасом думала о завтрашнем дне. Слез не было, зато боль была со мной неустанно. Преследовала меня, и я не знала от нее лекарства. Впрочем, об одном слышала — Но поможет ли оно мне?» Немного посидев, опустила полок тишины и, добавив манны магическому артефакту, поставила себе веселую музыку, какую играет на ярмарках, деревенских посиделках и прочих увеселениях. Конечно, принцессе не пристало ее слушать, но мне тайно приносили такие записи. Артефакт исправно выполнял свое назначение, комнату наполнила громкая мелодия, с помощью которой я пыталась изгнать тоску, что мучила мою душу. Я не знала, что чувствуют, когда разбивается сердце, но сейчас ощущала злость, обиду, разочарование. Они раздирали меня на части, и я приказала принести выпить. Пару бутылок. Возможно, мне повезет, и я смогу вытравить из себя чувства к этому мужчине, стать безразличной. Может, тогда все изменится, и я решу, что делать с холодной головой? Все беспристрастно взвешу, прислушаясь к доводам рассудка. Сейчас же сердце разрывалось, любовь боролась с остальными чувствами. Несмотря на все произошедшее, несмотря на то, что у любимого оказалось другое лицо повадки, и демоны знают, что еще, он, кажется, жалел о совершенном поступке. И тем сильнее усугублял мои муки. Самое смешное, я до сих пор хотела быть именно с ним. Невзирая ни на что, вопреки всему, это было сумасшествие. И я сделала первый глоток. Когда из тайного хода появились Фредерик и Сара, бутылка была практически пуста, меня немного покачивала, но совершенно не мешала отплясывать под музыку. Друг, увидев мои пары, смеялся, а Фрейлина потрясенно выдохнула. «Гвенни!» Я не обращала на них внимания. «Зачем пришли? Мне так хорошо! Может, спится и катись, королевство, со всеми заботами куда подальше? Я тоже человек, и не хочу больше ответственности. А то вон куда меня завели выборы жениха. Вторых таких могу и не пережить. Фредерик уменьшил громкость музыки, я недовольна на него посмотрела. Может, ваше высочество уделит нам время и угостит напитками? Прошу. Махнула рукой и села на пол возле бутылок. Слуг позвать или сами справитесь? Язык немного заплетался, но в целом я чувствовала себя прекрасно. Сами! Хмыкнул друг и опустился рядом. Нельзя никого звать, никто не должен видеть тебя в таком состоянии. Сара присела на пол по другую руку от меня. «Что случилось?» «Празднуешь помолвку?» — спросил Садар. «Заливаю свое женское счастье», — хмыкнула, покачав головой. «Он тебя не любит», — охнула Фрейлина. «Сомневаюсь, что он вообще может испытывать чувства», — пожала плечами. «Быть того не может», — воскликнул Фредерик. «Я же видел, как он смотрит на тебя и что делает». Подобные выводы заставили меня рассмеяться, «О да, видимо, смотрела на меня с тем еще выражением. А уж что делал?» «Расскажи», — попросила Сара. Я пожала плечами и налила себе еще бокал. «Ну, после того, как я переоделась, нашла его на балу и вышла в сад, решив, что там удобнее обсуждать личные дела». Вспомнив поцелуй, представила последствия нашего объяснения на балу у всех на глазах и захихикала. «У нее истерика», — заметил Садар, пригубив вина. «Что же он с ней сделал?» «Надеюсь, ничего серьезного, иначе я покалечу его еще сильнее», — процедил друг. «Фредерик такой милый». «Гвенни», — поторопила Фрейлина. «А, ну, он нагнал меня на одной из дорожек в парке, мы начали светский разговор, он сообщил, что хочет рассказать что-то важное, а потом хоп, и мы поцеловались». «Что?» — в шоке переспросила Сара. «Хоп?» «Это бывает. А дальше?» — полюбопытствовал Фредерик. Потом мой поцелуй развеял чары и оказалось, что под маской своего кузена скрывался сын самого короля. Я залпом допила бокал. В комнате повисла тишина, друзья переваривали новости. «Невозможно!» — прошептала Сара. Я снова пожала плечами и, забрав бокал, который Фредерик налил себе, осушила его за пару глотков. Садар смотрел на меня круглыми глазами. «Гвенни, не знаю, что сказать, как помочь?» — всплеснула руками подруга. Улыбнувшись, я благодарно сжала ее руку и снова потянулась к бутылке, но Фредерик умыкнул ее. э Совсем не по-королевски возмутилась я произволу. «Стоп! Такими темпами ты быстро отключишься, а я хочу знать, что произошло с самого начала!» «Прям с самого уточнила? Именно!» «Ты и так все знаешь!» «Хочу послушать еще раз, не уступал принц!» Я попробовала собрать мысли в кучку. Министры потребовали, чтобы я вышла замуж, и уже после этого официально надела корону. Сара тяжело вздохнула, да я вредная. Просил с самого начала, значит, будет самого. «Угу, а ты?» — подталкивал друг к рассказу, терпеливый. «А я согласилась, это же мой долг и все такое. Ты же знаешь историю моих родителей? Вот. Я хотела себе некрасивого мужа, чтобы он не ходил от меня налево, как отец. Чтобы у нас был спокойный брак, полный уважения, пусть даже с уродом. Он-то мне не изменит». «Уроды как раз и изменяют», — заметила Сара, «моральные». «Согласен», — поддержал ее Фредерик. «И как мало ваше высочества знает о взаимоотношении полов. Брак должен быть наполнен не только уважением, но и другими чувствами». «Что ты понимаешь в семейных отношениях? Ты не женат!» — вяло буркнула. «Вот если мне надо будет кого-то соблазнить, пойду к тебе и никому другому». «Дальше рассказывай», — не внял моим доводом друг. «Мы разослали депеши, и принцы прислали свои портреты». Гвенни выбрала самого страшного, — вставила Сара, троюродного племянника короля Кардейла. «Я так думала!» — пробормотала и снова потянулась к бутылке, но мне опять ее не дали. «Изверги!» «То есть ты с самого начала наметила его себе в мужья?» — нахмурился Фредерик. Увидев на портрете уродливого мужчину, сразу сделала выбор. Но присылать принцам приглашение знакомиться было как-то неприлично. Словно отбор. Я решила устроить это культурное мероприятие. «Угу». «И никто из нас, конечно же, не понял», — ехидно заметил друг. «Ничего не знаю. Было культурное мероприятие точка», — пробормотала я и таки умыкнула бутылку. «Ладно, ладно, что дальше?» «Дальше приехали принцы, я со всеми познакомилась, и Кардейл не понравился мне внешне, но понравился внутренне, все шло по плану». «По поводу этого выбора я говорил тебе раньше и сейчас хочу добавить, отринув правила приличия и этикета. Гвендолин...» «В отличие от меня, ты не знакома с супружескими обязанностями, хотя знать, как это происходит технически и делать это с мужем не одно и то же. О чем ты думала? Как собиралась ложиться с ним в постель? Одно уважение в браке не поможет завести детей, а тебе нужен наследник». «От него только через мой труп», — рыкнула я. «Он тебе уже разонравился? Никак после того, как попробовал тебя поцеловать?» — ехидно осведомился Садар. «Не он пробовал, а я», — обронила совсем повесив нос. Или мы одновременно?» «Погодите, после того, как приехали принцы, и Гвенни с ним познакомилась, мы собрали о нем информацию, которая ее высочество всем устроила Во время мероприятия они общались, и он понравился ей по характеру. После этого мы составили план его завоевания», пояснила Сара. «Я ничего не путаю. не наследник, урод и вообще ни на что не способный доходяга, и Гвендолин его завоевывала?» Как на дурочек посмотрел на нас Фредерик. Он был такой скромный, тихий, молчаливый. Думала, он стесняется. Мягко протянула я и рыкнула. А этот гад притворялся. «Оборотное зелье», — еще раз уточнил друг. «Да, когда разослали депеши, не только тебя отец заставил явиться на отбор, но и его. Он же не приехал», — начал Садар, странно на меня косясь, но я перебила. «И этот, стратег доморощенный, видимо, тоже придумал план». «Переслать вместо себя портрет кузена. Долго, наверное, искал внешность пострашнее. После этого его слуга, скорее всего, он и сварил ему оборотное зелье. И принц превратился в своего кузена. Думал, увижу его испугать, и он спокойно уберется во свояси «Немыслимо», — пробормотал Фредерик. «В принципе, его план логичен. Он же не знал о моих предпочтениях. Официально принц на мероприятии запаздывал. Да его и не очень-то и ждали». А на самом деле, находясь под личиной, он старался от меня отделаться. Теперь с этой точки зрения многие его поступки видятся в ином свете. «Убила бы». «Ты уверена?» — начала Сара. «Конечно, уверена. Я поцеловала одного мужчину, а когда открыла глаза, в объятиях меня сжимал другой. Как тут можно ошибиться?» «Это да», — замялся друг. И я до последнего не почувствовала, что что-то не так, ведь его поступки, манера, уверенность, внутренний стержень, ум все выдавало, кто он на самом деле. Так, Гвендолин, у меня плохое предчувствие и еще худшее подозрение. Которого из принцев король все-таки заставил поехать на отбор?» — уточнил Фредерик. «Риана Бессердечного», — хмыкнула я. «Вот уж точное прозвище», — Фредерик застонал. «Что такое?» — переполошилась подруга. Риан Квардейл, главнокомандующий самой крупной армии мира, которая еще не знала поражений, несмотря на множество войн. Он прекрасный стратег, искусный воин, умный и сильный. А еще он самый красивый из родовитых мужчин, которых я когда-либо видел. А знаю я почти всех, так как в своем королевстве отвечаю за внешнюю политику. Только ты, Гвендолин, могла сделать такой ужасный выбор. Я же не знала. Неважно, с Квардейл и моего отцом чревато ссориться даже тебе. «Предупреждал ведь. С твоим запасом манна они вряд ли пойдут на войну, но...» «Не пойдут», — процедила. Из-за всех разговоров и кипящей во мне злости опьянение немного схлынуло. Боль начала возвращаться, и я вновь налила себе бокал. «Что он тебе сказал, Гвендолин?» Фредерик хмуро наблюдал, как я пью. «Ничего. Я залепила ему пощечину и ушла. Но в его глазах явно стыли боль и страх». «Вот и хорошо», — успокоился Фредерик. «Что тут хорошего?» «В тебе сейчас говорят эмоции. Ты не можешь трезво оценить ситуацию?» Начал Садар. «Ты поможешь Гвенни?» Перебила Сара. «Как?» Спросил друг. «Риан Квардейл — это вам не его немощный братец. Я с ним несколько раз пересекался. Это уверенный в себе и всегда получающий то, что хочет. А сейчас уверен, он желает Гвендолин. Если своей любимой женщине он простит все и даже больше, то другого принца». Пусть даже ее друга просто вызовет на листалище и порубит на куски. И будет в своем праве. Тут точно я пьяна? Попыталась сфокусировать взгляд на садаре Этот тип фрал мне. Он пошел на обман, на скандал, чтобы только избавиться от меня, а ты говоришь... Ты не беспристрастна. В тебе сейчас бурлят чувства. Давай рассмотрим все трезво. Да, принц-эгоист. Он не хотел по велению отца жениться на неизвестной девушке, от которой будет зависеть. Ты ведь будущая королева. Это тебя с детства учили выйти замуж по расчету твой долг. Риан — седьмой сын. Ему подобного точно не внушали. А тут обязали отправиться в другое государство и жениться по расчету. «Шовинист!» — обиделась я. «Да слушай меня!» — настоял Фредерик. «Его план изящен, и никому не причинил бы вреда. Ты права. Принц не мог знать о твоих необычных критериях отбора. Логично предположить, что ты выбрала бы самого симпатичного, и он бы спокойно уехал. Все довольны, разве что кроме его отца». «Кардейл следовал своему плану, но вопреки ему уже полюбил тебя. Я в этом уверен. Он даже когда был похож на страшного хорька, иногда глядел на меня так, словно хотел прирезать. Ужасный взгляд. Я думал, он ревновал. Полагаю, это так и есть. Мне не нравится твой выбор, Гвен. Я считал, что он не сделает тебя счастливой, но сейчас изменил мнение. Риан тебе подходит больше, чем его кузен». Я смотрела на друга побитой собакой, Сара молчала, поджав губы. «И ты должна знать, мужчина с таким характером и внешностью, как у Кардейла, может получить практически любую женщину, не говоря уж о той, которая в него уже влюблена. Твое сопротивление обречено на провал. И я рад этому, потому что считаю, он сделает тебя счастливой». Упрямо мотнув головой, я направилась к артефакту и сделала музыку громче, намекая гостям, что разговор окончен. «У меня осталось вино, и вся ночь впереди». «Риан Бессердечный, сын короля кордейла Стуг в дверь раздался, когда я у себя в апартаментах допивал вторую бутылку. Если снова дипломаты принесли послание от отца или пришли с норовоучениями, пусть катятся прочь. Глотнул еще прямо из бутылки. Во время походов и не такое бывало. Кому там нужен этикет? Но стук не прекращался, и я крикнул «Войдите!» На пороге появился потерянный малур с вытаращенными круглыми глазами. «Ваше высочество, присоединяйся», — милостиво разрешил я. «А если кто-то увидит? Ну и что?» — пожал плечами. «Хуже быть уже не может». «Вы в своем истинном облике. Ее высочество в курсе про оборотное зелье?» «Угу», — сделал еще глоток. «Она гневалась?» «Залепила мне пощечину?» Признание прошло не по плану и закончилось неудачно. Я вздохнул. Не смог удержаться, поддался искушению и поцеловал ее. Магические чары развеялись. Реакция была предсказуема, но что еще хуже, ее высочество не дала мне объясниться. Оставлять женщину наедине с ее мыслями опасно. Что она себе заночно придумывает? «Могу спросить, что случилось?» Осторожно начал слуга. «Нет». «Понятно. А что вы собираетесь делать?» «Жениться». О, вы сделали ее высочеству предложение. Нет. Но как же? Это не имеет значения. Сделаю позже. Напишу отцу о моих планах и буду брать крепость штурмом. Крепость? Надеюсь, это фразеологизм? Он самый. Кивнул, допивая вино. Ваше высочество, может, лучше вам в бокал налить? Из бутылки удобнее. Перед кем здесь чиниться? Ваше высочество, не надоедай. Лучше приготовься, завтра непростой день. Мой кузен исчезнет, и перед всеми предстанет принц Кардейл. И перед ее высочеством тоже. Теперь мы здесь надолго.